рождественских гимнов. Во многих случаях свидетельством древнего происхождения песни, кроме ее содержания, является древняя мелодическая форма. В целом существует достаточно косвенных доказательств, что многие русские обрядовые песни сложились в киевский период, если не раньше. Важную часть обрядовых песен составляет цикл свадебных песен, которые соответствуют сложным церемониям, сопровождавшим древний свадебный обряд, до сих пор исполняемый в крестьянской среде. Каждому действию обряда соответствует специальная песни, некоторые очень жизнерадостные, другие грустные и даже печальные. Эпические песни, старины, былины, которые по содержанию можно датировать киевским периодом, довольно многочисленны. Литературы о русской былине много. Краткий обзор былин, смотрите, «Сперанский», цитируемая работа, страницы 178 328 Среди важных монографий по этому вопросу особо смотрите «Жданов», «Русский былевой эпос», «Миллер. Очерки русской народной словесности», «Скафтимов», «Поэтика» и «Генезис Былин». Смотрите также «Библиография». Глава 11. О русской эпической поэзии. Эти поэмы обычно посвящаются славным подвигам могучих богатырей, защищавших русскую землю от степных кочевников. В некоторых случаях противник богатыря – жидовин, еврей. Безусловно, здесь имеется в виду борьба русских с хазарами. Во многих случаях, однако, враг в разночтениях сохранившихся текстов – татарин – Что для Киевского периода, конечно, было бы анахронизмом, поскольку татары, как на Руси называли монголов, появились только в 13 веке. Богатыри, воспеваемые в эпических поэмах, в основном, дружинники Владимира Святого. Хотя они всегда готовы защитить князя и его государство, в них нет подобострастия. Они по-дружески общаются с ним. Иногда даже ругают князя и его жену. Они были не дисциплинированными солдатами, а грубыми индивидуалистами, и действительно каждый из них изображается как личность со своим собственным характером. Старший из них — Илья Муромец, большой, могучий человек крестьянского происхождения, целеустремленный и бесстрашный, но без следов цивилизации. Его главный сподвижник алёша Попович, сын священника, который полагается на свою хитрость. Добрыня Никитич, боярин, благородный, великодушный человек. Другой популярный персонаж из галереи портретов богатырей Чурила Пленкович, перед которым не могла устоять ни одна девушка. К Владимирскому циклу Былин позднее были добавлены другие эпические поэмы, среди которых сказания о Волхе Всеславиче, описывающие приключения князя Всеслава Полоцкого, и поэма о Дюке Степановиче, которая была сложена в Галиции в XII веке и отражает тесные связи этого княжества с Византийской империей. Знаменитая поэма «Садко», ранний вариант который тоже, видимо, был создан в XII веке, типично новгородское произведение. Ее герой не степной богатырь, а купец-путешественник. Богатство, а не военная доблесть, придает колорит истории. Другая новгородская былина о Василии Буслаеве совсем другого рода. Васька уменьшительное от Василий, один из необузданных молодцов города-республики. Он всегда ищет приключений и не признает никаких авторитетов. Свободомыслящий —